двадцать 25. несколько минут я наблюдал за домом я не заметил кто управлял катером и доктор вполне мог остаться в доме ожидая что последует за этим кроме того если быть до конца честным у меня не было ни малейшего желания опять подвергнуться нападению дикого хищного цыпленка но прождав несколько минут и поняв что ничего не происходит, Я осознал, что должен отправиться в дом. Обойдя дерево, которое облюбовало в качестве насеста злобная птица, я приблизился к двери. Внутри дома было темно, но не тихо. Стоя перед выходящей на парковку раздвижной дверью, я услышал в глубине здания глухой стук. За ним последовало ритмичное постанование, перебиваемое отдельными схлипами. Вряд ли эти звуки издает человек, готовый совершить смертельное нападение из засады. Похоже, они могли принадлежать тому, кто связан и отчаянно пытается освободиться. Неужели доктор Данко бежал так поспешно, что забыл прихватить с собой сержанта Доукса? Я опять ощутил, как где-то в тайных глубинах моего мозга нарастает волна искушения. Моя немезида, сержант Доукс... Связано, красиво упаковано и доставлено в идеальное место, как подарок. В моем распоряжении все необходимые инструменты и материалы. Вокруг намного миль и души. А когда я покончусь с делом, останется только сказать. Простите, я прибыл слишком поздно. Взгляните что сотворил этот отвратительный доктор Данка с нашим старым добрым сержантом Доуксом. Идея опьяняющая. И я даже покачнулся, словно ее уже отведал. Естественно, это лишь идея, и я никогда не сделаю ничего подобного. Не так ли? Нет, серьезно. Эй, Декстер, очнись. Поведай, милый мальчик, почему у тебя вдруг потекли слюнки? Нет, только не я, поскольку я есть нечто иное, как маяк морали в духовной пустыне Южной Флориды. Большую часть времени я, отлично выбритый, гордо сижу в седле своего скакуна по имени Темная Стрела. Сэр Декстер Непорочный всегда готов явиться на выручку. В худшем случае он готов попытаться сделать это. С учетом всех обстоятельств, Разумеется, я решительно открыл дверь и вошел в дом. Едва переступив через порог, сразу на всякий случай распластался по стене и принялся нащупывать выключатель. Он оказался там, где ему положено быть, справа от входа. Как и первое, принадлежавшее доктору Данку убежище порока, этот дом был меблирован также скудно. Главным предметом мебели здесь служил большой, расположенный в центре комнаты, стол. На противоположной стене висело зеркало. Справа находился дверной проем, без двери, ведущий в помещение, похожее на кухню. А слева была закрытая дверь, вероятно, в спальню или ванную комнату. Точно напротив места, откуда я вошел, располагалась еще одна раздвижная дверь через которую, видимо, и скрылся доктор Данко. На дальнем конце стола билось в конвульсиях нечто, облаченное в оранжевый комбинезон. Даже с противоположной стороны комнаты было заметно, что это нечто походит на человека. «Сюда, умоляю, помогите, помогите, помогите!» пролепетало нечто, и я, приблизившись, склонился над столом. Разумеется, его руки и ноги были связаны клейкой лентой, и это свидетельствовало о том, что тут работало опытное и небезразличное к своему делу чудовище. Я освободил жертву, слушая, но, по правде говоря, не слыша ее непрестанного бормотания. «Слава Богу! Умоляю! Ради Бога! Освободи меня! Быстрее! Быстрее! Приятель! Ради всего святого!» «Скажи Христа ради, почему ты так поздно? Спасибо, я знал, что ты придешь!» И так далее, и тому подобное. Его череп, включая даже брови, был гладко выбрит. Но крепкий, мужественный подбородок и украшающее лицо шрамы не оставляли места для ошибки. На столе находился Кайл Чацкий. Во всяком случае, его большая часть. Когда лента была снята и Кайл, завиваясь всем телом, исхитрился принять сидящее положение, стало ясно, что он утратил левую руку до локтя и правую ногу до колена. На культе были наложены белые марлевые тампоны. На них отсутствовала кровь. Отличная работа. Хотя сомневаюсь, что Чацкий смог бы высоко оценить мастерство, с которым доктор Данко ампутировал его конечности насколько пострадал мозг кайла я пока не знал но его непрерывное сопливое бормотание не говорило о том что ему можно доверить что рвал реактивного лайнера о боже дружище о великий иисусе слава богу ты явился пролепетал он склонился мне на плечо и зарыдал последнее время мне удалось приобрести в этом деле кое какой опыт я знал как поступить Я похлопал его по спине и сказал, ну ладно, Кайл, хватит, хватит. Сейчас жест выглядел даже более нелепо, чем в случае с Деборой. Ведь культе его левой руки продолжало колотить меня по спине, что сильно мешало изобразить фальшивое сочувствие. Но приступ слезливости у Чацкого продолжался всего несколько секунд. Когда он наконец отклеился от меня и попытался выпрямиться, Моя красивая гавайская рубаха оказалась насквозь мокрой. Он сильно шмыгнул носом для моей рубашки, его слишком поздно, и спросил, — Где Дебби? — Она сломала ключицу, — ответил я, — и сейчас находится в госпитале. О — О-о-о! — произнес он и опять шмыгнул носом. На сей раз это действие отдалось в его груди каким-то влажным бульканьем. Быстро оглядевшись по сторонам, Кайл попытался встать. «Нам надо скорее убираться отсюда», — сказал он. «Данка может вернуться». Мысль о возвращении доктора мне в голову почему-то не пришла. Но Чацкий, видимо, был прав. Освещённый веками трюк хищника состоит в том, чтобы вначале убежать, а затем кружным путём вернуться и посмотреть, кто принюхивается к его следу. Если доктор Данка поступит подобным образом, то в лице нашей парочки найдет очень легкую добычу. Хорошо, проговорил я, но прежде мы должны быстро осмотреть помещение. Он выкинул руку, естественно левую, цепился мне в запястье и проскулил. Умоляю, не оставляй меня одного. Но всего на мгновение заверил я, пытаясь освободиться. Но Кайл усилил хватку которую, с учетом того, через что ему пришлось пройти, была мощной. — Умоляю, — повторил он, — в крайнем случае дай мне свой револьвер. — У меня нет никакого револьвера, — возразил я. Его глаза округлились еще сильнее. — Великий Боже, где черт побери, у тебя были мозги? — Нет, нам надо немедленно отсюда убираться. Паническим тоном выпалил Чацкий, и мне показалось, что он вот-вот зарыдает. «Ну хорошо», вздохнул я, «давай пойдем вместе на твоей ноге». Я надеялся, что Чацкий не уловит моего ляпа. Мне не хотелось выглядеть бесчувственным, но потеря конечности наверняка потребует от него существенной внутренней перестройки. Однако Чацкий протянул мне руку. Я помог ему выпрямиться, и он удержался на ногах, точнее на ноге, прислонившись к столу. «Дай мне несколько секунд, чтобы осмотреть остальные комнаты», сказал я, и, проигнорировав умоляющий взгляд его наполненных слезами глаз, приступил к осмотру дома. В большой комнате, где оставался Чацкий, не было ничего, кроме рабочих принадлежностей доктора Данка. Он обладал набором прекрасных режущих инструментов и тщательно осмыслив все этические последствия поступка, Я конфисковал у него красивое лезвие, специально изготовленное для препарирования самой жилистой плоти. На столе в несколько рядов стояли упаковки лекарств, названия которых, за исключением флаконов с барбитуратами, мне ничего не говорили. Не удалось обнаружить ключей к решению загадки. Я не нашел ни смятых спичечных коробков с криво нацарапанными на них номерами телефонов, ни квитанции с химчистки, никаких улик. Кухня практически оказалась копией кухни из первого дома. Там находились старый холодильник, электрическая плитка и фанерный столик со складным стулом. На кухонной стойке лежала полупустая упаковка пончиков. На одном из них восседал здоровенный таракан. Насекомое смотрело меня так, Словно собиралась дать мне за свой пончик бой, и я поспешил ретироваться. Я вернулся в главную комнату и увидел, что Чацкий по-прежнему стоит, опершись на стол. «Поторопись», — попросил он, — «сваливаем отсюда, ради бога». Еще одно помещение напомнил я, пересек комнату и открыл дверь напротив кухни. Как я и ожидал, это была спальня в углу стояла койка на которой горкой валялась какая то одежда и лежал сотовый телефон рубашка показалась мне знакомой. я сразу сообразил как она могла тут появиться я достал свой телефон и набрал номер сержанта доукса лежавший на койке мобильник ответил мне звонком ясно сказал я себе отключил телефон и отправился к Чацкому. Я застал его на том же месте, однако, судя по его виду, он давно бы сбежал, если мог. «Поторопись, ради Бога!» произнес он. «Господи, мне чудится, будто я чувствовал ее дыхание на своем затылке». Чацкий, с трудом повернув голову, посмотрел в сторону задней двери, затем взглянул на кухню, а когда я подошел к нему, чтобы поддержать, его взгляд уперся в висевшей на стене зеркало. Он довольно долго вглядывался в свое отражение и вдруг обмяк. Точно из него вынули все кости. «Господи!» — снова завел он. «Великий Иисусе!» «Пошли!» — проговорил я. «Пора двигаться!» Содрогнувшись всем телом, он покачал головой и прошептал. «Я не мог даже пошевелиться!» Просто лежал и прислушивался к тому, что он творит с Фрэнком. Его голос звучал счастливо. «Так, попробуй догадаться». «Не хочешь?» «Ну, хорошо, это будет стоить тебе руки». Затем слушался звук пилы и... «Чацкий!» Когда же на столе оказался я, он сказал «Семь». И добавил «Постарайся сообразить». «А после?» «Конечно, всегда интересно послушать рассказ о чужой технике». Но Чацкий, кажется, собирался потерять весь самоконтроль, который имел в запасе. А я не мог позволить ему обслюнявить другую половину моей рубашки. Так что я приблизился и схватил его за неповрежденную руку. «Чацкий, пошли, уходим отсюда», — сказал я. Он посмотрел на меня так, словно не знал, где находится. Глаза округлились еще сильнее, хотя я думал, что это уже невозможно. И он, опять посмотрев в зеркало, пробормотал. «Великий Иисусе!» Затем, сделав глубокий, но прерывистый вдох, Чацкий, словно услышав сигнал воображаемого горна, выпятил грудь и заявил. «Все не так уж и плохо. Я жив». «Что верно, то верно», — согласился я. «Если мы отправимся в путь, то, возможно, ты сумеешь сохранить это состояние. Пошли». Опыт передвижения на одной ноге у Чацкого был явно невелик, однако он все же ухитрился продвигаться вперед, тяжело опираясь на мое плечо и изрыгая ругательство между каждым скачком. Даже после потери к пары конечностей он оставался крупным мужчиной, и мне досталась трудная работа. Перед самым мостом он на мгновение остановился и, взглянув на цепную изгородь, произнес... Он бросил мою ногу туда, аллигатором, и сделал так, чтобы я это видел. Когда он зашвырнул ногу, вода забурлила, как я уловил в его голосе нотку зарождающейся истерики. Но Чацкий лишь хрипло вздохнул и добавил, «Ладно, пошли отсюда». Мы добрались до ворот, не отвлекаясь на новые воспоминания и пока я открывал их, Чацкий стоял, опершись на столб. Потом я задвинул его на пассажирское место, сел за руль и завел мотор. Когда вспыхнули фары, Чацкий откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и промолвил. «Спасибо, дружище, я тебе по жизни обязан. Спасибо». «Не стоит благодарности», — произнес я, — Развернул машину, и мы поехали назад, в направлении долины аллигаторов. Я думал, что часки уснул, но когда мы миновали примерно половину пути по проселочной дороге, он заговорил. «Рад, что с тобой не было сестры. Увидеть меня в таком... Послушай, я должен прийти в себя, прежде чем...» Кайл неожиданно замолчал. Мы ехали, подпрыгивая на ухабах в молчании, что показалось мне весьма приятным изменением ситуации. Интересно, где сейчас Доукс и что делает? Или вернее, что делают с ним? В связи с этим я поразмышлял и о том, где находится Рейкер, и когда мне удастся транспортировать его в другое место. Тихо! Спокойное место, где я мог бы мирно завершить свою миссию. Интересно, сколько стоит аренда дома на ферме Блейлок, где разводят аллигаторов? Но, наверное, будет правильно, если я вообще не стану ее больше тревожить. Вдруг произнес Чацкий, и до меня не сразу дошло, что он все еще думает о Деборе. Она может не захотеть иметь дело с тем, каким я стал. А ничья жалость мне не нужна. Не беспокойся, утешил я его. Дебора начисто лишена жалости. Сообщи что со мной все в порядке, и я вернулся в Вашингтон, — продолжил Кайл. Так будет лучше. Для тебя, вероятно, и лучше, — заметил я. Но меня она просто убьет. Ты не понимаешь. Нет, это ты не понимаешь. Она велела мне тебя вернуть. Дебора так решила, и я не смею ее ослушаться. У моей сестры очень тяжелая рука. Некоторое время Чацкий молчал, а затем он тяжело вздохнул. Я просто не знаю, смогу ли я это сделать. В таком случае мне не составит труда вернуть тебя на ферму с аллигаторами, радостно заявил я. После этого он надолго умолк. Я выехал в долину аллигаторов, нашел на шоссе знак разворота и, совершив его, двинулся в сторону оранжевого зарева на горизонте. Это были огни Майами.